Паралипомена. Добавление. Перечитав теперь мои итальянские письма, я преисполнился невыразимой печали и стыда. Вижу, что не сказал почти ничего, да к тому же еще забыл упомянуть о большинстве интересных и превосходных вещей. Я, жалкий грешник, не обмолвился, скажем, о тайной вечере, Леонардо в Милане, но рядом с ней есть Амбит, а за ним зал собрания капитула, или как он там называется, и в нем какой-то фратор расписал кресла каноников библейскими пейзажами. Говорят, они безыскусны, наверное, именно поэтому они очаровательны. Среди них есть настоящие японские миниатюры, чрезвычайно причудливые и нежные». Что же касается да Винчи, идите, посмотрите в Амбразиане. это дух настолько совершенный, что становится не по себе. Но у художников его школы, например, в картинах некоего Солоино, меня чуть ли не ужаснуло, не знаю, как выразиться, нечто мягко-любовное, извращенно-сладостное в лицах персонажей. Есть выражения, которые не забудешь. У Боттичелли это всегда задаченное и унылое выражение человека, страдающего насморком, ибо его ангельские создания живут в райской прохладе. У персонажей Андреа Дальсарто – мягкие глубокие тени в глазных впадинах, отчего глаза приобретают выражение жгучее и скрытно пытливое. У умбрийских художников – Томная, кудрявая мягкость, подлинный салон де Ботте, салон красоты, в жилы посетителей которого Рафаэль позднее влил более густой римской крови. Да, Рафаэль, вот князь среди художников, божественный счастливец, баловень мус, все, что хотите. Надо вам видеть в Риме форнезийную станцию, чтобы поразиться, как это ловко у него выходит. Но он именно князь, Вы никогда не можете приблизиться к нему, и вам нравится, как он властвует во всей своей славе. Однако спорить вы отправляетесь к Микеланджело, который отнюдь не божественен, ибо он сверхчеловечен, настолько сверхчеловечен, что кажется угрюмым и страшным, и он никогда не благословит вас. Вас благословит Джотто, праведник среди художников» и Фра-Анджелика осенит воскресным знамением. Эти двое самые набожные среди старых мастеров, если только не говорить о более старших. И все же одинаково прекрасны добродетели мира сего. Великолепный интеллект Монтении прежде всего. И синьор Элли, синьор Элли, Боже, сделай так, чтобы я стал строгим и сильным, как он» и, однако, стоит мне закрыть глаза, я вижу Мазаччо и больше никого. Говорю вам, до сих пор я не встречал еще душу более рассудительную и честную, чем у этого великого. Ах, не могу больше говорить обо всех этих скромных и удивительных, светлых и темных мастерах, которыми я восхищался. Но есть во Флоренции Гуго Вандергус, очарование Севера, а в Неаполе два страшных пламенных та токуп и да не умолчим моих славе славе чужих стран в блаженном саду итальянских муз трижды будь благословенна имя донателла горькая прелесть мальчишески стройных форм природа пронзенная болью как молнии все освещающий беспокойная страстность души Нет другого воятеля, который бы так поразил нас образами духовного мира человека. Микелоцу, Майяна, Расселина, Вероккио, Мину до да и вы, все остальные, куда девалась тонкая и реальная прелесть, которой бы только и цвести в вашем возрасте. Щеголи итальянского барокко, что сделали вы со строгими, чистыми заветами Брунелески, Альберти, Браманте? Никогда мне не станет вполне ясно, почему в Италии искусство извратилось в барокко, виртуозность, эклектизм, опустилось до Караччи, Гвидо Ренни, Бернини, барочных фокусников, штукатуров, парикмахеров и натуралистов, до мерзости церковной и светской, а в конце концов до халтуры, бездарности и скуки. Я в самом деле не знаю, что говорят обо всем этом. Я бродил по картинным галереям так же непрофессионально, как и по улицам, и находил прекрасное для себя, как если бы встречался с приключением. И когда я теперь с отступом во времени, со значительными уже пробелами в памяти стараюсь разобраться, что мне больше всего понравилось и что нет, мне кажется, все же вела меня какая-то сила, нечто такое, что связывает раннее христианство с Джотто, Древнюю античность с пластикой, например, романских этрусков, с христианскими примитивами, а ранний ренессанс – с влечениями моей грешной души. Это, это нечто очень народное, доморощенное, нечто примитивно свежее и, во-вторых, серьезная интенсивность духа, который сосредоточенно ищет вещественную законную форму для новых представлений. Будь наивным или будь строгим, но как порока, как змеи, как яда ядовитого, остерегайся рутины, блеска и наслажденческого распутства, чересчур утонченного искусства. Будь прост или будь одержим совершенством формы. Но есть и третий путь, вероятно, самый первый из всех – быть личностью, так, чтобы каждая частичка твоего творения говорила о себе, о своем неповторимом, глубоко внутреннем содержании. И в этом все. велико Аллах. Великое искусство. Итальянское искусство в самых лучших своих явлениях подает нам двойной пример. Всегда начинать и много учиться. Начинать сначала, искать, экспериментировать, изобретать и обновлять, пробовать и решать, взвешивать возможности и дерзать. И с другой стороны, наоборот, учиться, не щадя сил, учиться на других и на себе, подавлять порочную своеобразность, небрежность оригинальности, бесстыдные претензии быть самим собою. Вот добродетели искусства этой чудесной поры цветения. На этом я заканчиваю свое странствие по Италии. Я отправился туда, не думая, зачем и почему, поэтому я доволен тем малым, что вынес оттуда. Наверное, я срамился обнародовав многие свои утверждения. Часто я не знал, как это высказать, и часто о многом забывал. Писал я все это по ночам, невзирая на усталость и блох, и никогда не упускал случая выглянуть в окно в сторону севера. Ибо на нашей родине, люди, у нас дома тоже все прекрасно. Равнины холмы, леса и воды, и все что угодно. И, быть может, у нас тоже когда-нибудь настанет Сказочное обилие картин и скульптур и прочих дивных чудес, ибо велико искусство. Аминь. Примечание. Гуго Вандер Гус, 1440-1482 годы. Крупный нидерландский художник-реалист. Его картина «Поклонение волхвов» находится в картинной галерее Уфитца во Флоренции. Теотоко Пули – Настоящее имя художника Эль Греко. Подробнее смотри очерк «Прогулка в Испанию». Микело Цабартоломео Ди, 1396-1472, итальянский архитектор и скульптор раннего возрождения. Майяно Бенедетто, да, 1442-1497, итальянский архитектор и скульптор флорентийской школы. Расселина Бернардо 1409-1490 и Расселина Антонио 1427-1479 братья итальянские скульпторы Верокчо Андреа 1435-1488 выдающийся итальянский скульптор, живописец и ювелир Мино Дафье Золе 1430-1481 итальянский скульптор флорентийской школы. Брунеллески Филиппа, 1377-1446, знаменитый архитектор и скульптор. Караччи – семья итальянских живописцев конца XVI-начала XVII века, основоположников академизма в европейской живописи, поверхностного парадного искусства, эклектически использовавшего художественное наследие Возрождения. Гвидо Рэни, 1575-1642, итальянский живописец, один из крупнейших представителей так называемой академической живописи XVII века. Бернини Лореццо, 1598-1680, итальянский скульптор, представитель итальянского барокко. Творчество Кара, Черени Бернини связано с общим кризисом культуры Возрождения.